Глава 8. Елисия. Что и следовало ожидать. Сэм потащил меня в библиотеку. Она была сказочного типа. По-другому не скажу, потому что в городских никогда не бывало. Я привыкла в мире людей добывать информацию из всемирной паутины. А здесь — по старинке. И что? Информацию только здесь можно найти? Все же обронила когда на миг остановилась перед высокими дверями в кладезь знаний Академии Проклятых. «А где еще?» Непонимающий нахмурился Рейвен, толкнув высокие створки, которые поддались напору, нехотя и со скрипом. «Это же не абы какая информация!» «Строго по проклятым, отверженным!» «Такого не найти в мире людей и их библиотеках!» «Секретные материалы?» «Хотела поддеть за знайку друга», Но он без хвостовства кивнул. «Ага». Я усмехнулась, но секундой погодя пришла к выводу, что так и есть. Даже настрой шутить по этому поводу пропал. «Это то, что доступно вам, первокурсникам, и не стихийникам». На наш запрос холодно пояснила библиотекарша, выдав блокнотный листок с коротким росчерком номера ряда и стеллажа, где искать нужные нам материалы. Тетка сидела за массивным столом, усердно заполняя какие-то карточки, и что-то сверяла с компьютерными данными в ультрасовременном ноутбуке. И нашему приходу было явно недовольна. О чем сказал ее колючий взгляд из-под мега толстолинзовых очков. А после такой реплики не прониклась я к тетке симпатией. Она и без того не была милахой, тощая точно жертв. безэмоциональное лицо. Видимо, поэтому и была почти без единой морщинки. Меньше мимики, лучше сохраняется кожа. Высоко поднятая булька седых волос, очки с безумно увеличительными стеклами. Вот такая бледная, высушенная тетушка с колючим взглядом и любимой фразой. «И не шуметь!» Послала нас искать материал, который мы запросили. Но нам не для классного использования, по личным нуждам понизил голос Рейвен. «Работаем над важным проектом, чтобы выделиться из курса и проявить себя перед преподавателями». Солгал, не моргнув глазом. «Я восхитилась. Вот честно, я бы так не смогла». «Не положено», — отрезала тетка. «Ну, пожалуйста, очень нужно», — конючил Сэм, состроив такую рожицу, что, будь я на месте библиотекаря, уже бы сдалась». Но она явно была из другого теста. Кремень. До второго и уж тем более третьего курса, может, и не дотянете. Не щадила нашу подростковую психику. Так потому и хотим обучаться больше, чтобы дотянуть и быть лучшими. Не растерялся Рейвен, А вот я бы уже руки умыла и ушла ни с чем. Как вы в свое время, мадам Китиана, Применил бесчестный прием Сэм. Я даже опешила. Откуда это он знал такие подробности? Да и вообще, это было неприкрытое подлизалово. Но оно сработало. Библиотекарша еще больше подсобралась, хотя куда больше ума не приложу. Ее взгляд потеплел на пару градусов. В закрытый корпус вам ходу нет, но материал второго... Протянула тихо, что-то быстро начертав на небольшом листке. «Спасибо!» — разулыбался Сэм. «Спасибо!» — тихо, но обрадованно покивала я. «Откуда ты о ней знаешь такие подробности?» — прошептала, страшась нарушать могильную тишину огромного помещения с сотнями рядов стеллажей, тысячами полок, ячеек для хранения свитков и прочей научно-литературной фигни и такой высоты, что без стремянки сверхов ничего не достать. А если учесть, что освещение здесь было скудным, оставалось загадкой, как народ находил необходимое. Хотя торцы стеллажей были нумерованы, а мы шагали строго по заданному библиотекарем направлению и с листком бумаги. «Ну ты даешь, хмыкнул Рейвен. «Это же сама мадам Китиана «Покивал так?» Словно от одного упоминания ее фамилии я была обязана падать Ниц с благоговейным восхищением. Не знаю, что он прочитал на моем лице, но лучиться перестал. «Капец! Как ты жила все это время? Ничего не знаешь. Это же верная смерть. Знание сила. А как жить без знаний?» «Да вроде мне моих вполне достаточно было». Дернула плечиком, ничуть не обидевшись. Китьяна была одной из лучших, отозвался сознанием дела Сэм. В свое время она отлично окончила академию, но, к удивлению, остальных не захотела покидать ее стены. Она хороша во всем. Но ее карьеру испортили две вещи. Какие? Затаило дыхание я. Страх. Скептически цыкнул Рейвен. Она боится крови. И второй! И тоже немалосущественный, не любит людей. Обалдеть, покривилась мысль я. Как же тогда училась аж три года? Она досрочно окончила три курса за полтора. Я аж крякнула от восхищения. Да, вундеркинд. Ей делали очень достойные предложения после окончания. И даже после. Но Китиана выбрала жизнь здесь и работу в библиотеке. И она, как мы, без способностей или... Мы петляли уже некоторое время. Я вполне привыкла и к свету, и к пугающей тишине, и даже к специфическому запаху. А судя по нему, с вентиляцией тоже туго. «Как мы!» — заверил, настораживая осведомленностью, И тотчас «Вот!» — обрадованно остановился Сэм. Окинул стеллаж беглым взглядом глазами пробегаясь по торцам книг, ловко подцепляя одну, потом вторую. «Для начала глянем здесь». «Для начала?» опешила я с недоумением рассматривая талмут, который мне вручил приятель. Ч заговорщицки подмигнул Сэм. «Самое важное и полезное в закрытом отделе. Надеюсь, мы до него не дойдем», пробурчала своим мыслям и мои надежды рухнули немного погодя. «Ищи! Защита от двуликих стихийников!» велел Сэм и уткнулся носом в книгу. «Двуликих?» Озадачилась была я, но свою послушно раскрыла на оглавлении. «Ага!» отстраненно буркнул Рэвин. «Нам же не только защита от русалки нужна. Нам бы себя максимально обезопасить от всех монстров!» «Стой!» Даже проморгалась проверяя, не обман ли зрение. А при чем тут русалки, драконы, оборотни, упыри? Вскинула на Сэма глаза. Я думала, мы ищем защиту от стихий. Пробормотала, совсем теряя нить нашей миссии. Так это оно и есть. Продолжал листать свой талмуд Рейвен. Разные стихии, разные отверженные. И проклятие, у каждого свое, И самые сильные из них. Двуликие, высшая степень проклятия. Одарены редкие особи и очень опасные. Огонь — дракон, упырь — воздух, земля — оборотень, вода — русалка. Чёрт! Так и зелла — русалка. Меня оглушила очередная новость. Но при этом все вставало на свои места. Вот почему она мне так диснеевскую куколку напоминала. Плавность походки... «Глаза озера, чарующий голос, сила сирены?» «О, черт!» Следом и другая мысль ошарашила. «Вот почему меня так бледнолицы пугали!» «Они, вампиры?» Запнулась собственной догадкой. «Так и есть!» Покивал в стол Сэм, будто для него это обыденность. «Брутал, дракон!» Продолжала я свои мыслительные изыскания. Да как ни в чем не бывало таращился в книгу Рейвен. А тот странный парень сбивчиво бормотала копошась в памяти кого еще выделяла из толпы О боротень скучающий за меня закончил сэм Я рад что у тебя наконец сошлись все пазлы но у нас времени в обрез Давай лучше работать Не желал обидеть и это было видно по нему Просто парень был дико увлеченным И мои открытия на него такого, как на меня, эффекта не производили. Конечно, прости, прикусила губу. Мы умолкли. Я попыталась абстрагироваться от новостей и погрузилась в работу, твердя себе как мантру. Если на самом деле существуют такие силы и чудовища, я кровь из носа обязана себя защитить. Мне долгий срок мотать среди этих монстров. И я... Как бы это грубо ни звучало, тварь дрожащая, хочу выжить. Но, увы, информации по столь могущественным стихийникам так и не нашли. Лишь несколько коротких заметок и пару коротких ссылок на существующие трактаты древнего ученого, проведшего в стенах Академии долгие годы и изучавшего природу появления существ иного порядка, и того, что бы могло их остановить, или чтобы могло хоть как-то оградить других от их воздействия. Некий Океан, один из первородных на острове проклятых. После его смерти дело не умерло. У него были последователи, и они уже годами позже дополняли его исследования своими наработками и открытиями. «Как и думал», — помрачнел Сэм, захлопывая свою книгу, «придется идти ночью». «Ох, и не нравится мне это», пробурчала я, тоже закрыв толстый, но для нас оказавшийся бесполезным вариант. Ну, решать тебе, идти или нет. А я свой выбор сделал. Однозначно. Кивнул он рьяно. «Так я вроде тоже». Застыдилась своей трусости. Просто не ожидала, что окажется таким проблематичным. «А ты как хотела!» — фыркнул Рейвен. «Информацию стерегут, как зеницу ока. Прикинь, Было бы во всеуслышании известно, как оберегаться от двуликих. Их сила бы не только для простых людей померкла, но и для тех, против кого они ее в поле применяют. И, как показывает практика, первым делом именно такие и добывают подобную информацию. Ладно, погнали. Встал из-за массивного стола для учащихся, где мы разместились изучить скудный материал по интересующейся теме. Нам еще готовиться к важной миссии. И это. Как его? Обернулся, парой шагов прочь, стукнув себя по лбу. Раз у тебя соседка одна из двуликих, прихватила бы ты ее ДНК. Как ты себе это представляешь? У меня аж глаз дернулся. Кровь ей пустить, волосы повыдирать. Позволить, чтобы она мне кровь пустила, применив ногти? Перебирала, что на ум приходило, даже если было лютым бредом. «Не тупи, лиса! Хитрости, смекалки набирайся!» Дружески водрузил мне на плечо руку и побудил шагать дальше. «Она же расчесывается! Просто найди волосок!»